Слово доктора Марии Пасински. Сестра моей подруги плохо училась в школе, но при этом всегда отличалась тонким чувством прекрасного и особенным артистизмом. Помню, как однажды подруга возилась цветами, расставляя их в вазе, но никак не могла добиться, чтобы букет выглядел как следует. Подошла сестра и несколькими ловкими взмахами руки превратила букет в произведение искусства. От комплиментов она отмахнулась, поскольку просто не считала свой талант чем-то необыкновенным. Мы слишком часто недооцениваем собственные таланты. Возможно, это происходит потому, что нас приучили верить, что только интеллектуальные способности, такие как высокий коэффициент интеллекта, способности к математике или большой словарный запас, имеют какую-то ценность. В старшей школе психолог сказала моей матери, что я не подхожу для учебы в колледже, потому что я плохо справилась с разделом стандартного теста по правописанию. К счастью, моя мать вступилась за меня и настояла на том, чтобы меня включили в программу подготовки. Этот опыт в буквальном смысле определил ход моей жизни. Он показал мне, как важно не принимать ярлык, который навесил на меня кто-то другой, и позволить себе полностью реализовать свой потенциал. Неумение грамотно писать не помешало мне спасти жизни многих людей или, если уж на то пошло, стать автором этой книги. Говард Гарднер, доктор философии, известный исследователь из Гарварда, также считает, что интеллект не ограничивается количественным показателем IQ или тем, насколько хорошо вы успеваете в школе. В начале 1980-х годов он впервые выдвинул концепцию множественного интеллекта, которая заключается в том, что коэффициент интеллекта не отражает всех невероятных граней и талантов человеческого мозга. В своей книге «Структура разума. Теория множественного интеллекта» он предположил, что интеллект не ограничивается традиционной интерпретацией, а охватывает широкий спектр когнитивных способностей. По словам Гарднера, люди с врожденным чувством ритма или отличным слухом обладают типом интеллекта, известным как музыкальность. Опытные танцоры, гимнасты, фигуристы — телесно-кинестетическим интеллектом. А сестра моей подруги — та, что умеет составлять букеты и создавать красивые вещи. Гарднер сказал бы, что у нее острый пространственный интеллект, черта, присущая всем настоящим художникам. Что касается тех, кто всегда говорит правильные вещи в нужное время и действительно хорошо разбирается в людях, то их тип интеллекта определяется как межличностный. Гарднер также предположил, что традиционный коэффициент интеллекта не так конкретен и не неизменен, как принято считать. Например, ребенок, который легко учится умножать, не обязательно является лучшим математиком в классе, Вполне вероятно, что некоторым детям, которые не сразу схватывают математику, может быть полезен другой подход к обучению, который лучше соответствует способу функционирования их мозга. Возможно, они обрабатывают информацию на более глубоком и сложном уровне, чем быстрые ученики, поэтому им требуется немного больше времени, чтобы собрать все воедино. Некоторые дети и вовсе никогда не будут сильны в математике, зато их мозг поможет им преуспеть в других областях, таких как письмо, игра на фортепиано, столярное дело или тренерская работа. Областях, которые в конечном итоге могут продвинуть их очень далеко в жизни. Что мне нравится в теории множественного интеллекта, так это то, что она позволяет переосмыслить свои способности и таланты, особенно те, которые не укладываются в четкие академические рамки. Вероятно, в своей жизни вы совершали исключительные поступки, но отвергали их как несущественные, потому что это было не то, за что вы могли бы получить оценку или диплом. Подобные нестандартные навыки имеют подлинную ценность, и это доказывает, что высокий коэффициент интеллекта не обязательно означает личный успех в жизни. Это правда, что для достижения успеха необходимо соответствовать базовому уровню интеллекта, однако аналитические способности, измеряемые с помощью IQ, все же не дают полной картины происходящего. Вот почему мы должны отмечать все наши таланты и способности. Именно они делают наш мозг уникальным. Обычное на самом деле необыкновенно. Мозг большинства людей оснащен базовым программным обеспечением, которое позволяет нам выполнять множество функций, от простых до сложных. Мы знаем это благодаря инновационным технологиям, таким как функциональная магнитно-резонансная томография fmrt которое позволяет нам наблюдать за мозговой активностью в режиме реального времени. Местные изменения в кровотоке, которые фиксируются на компьютере, высвечиваются при определенном стечении обстоятельств, указывая на то, какие области выполняют поставленную задачу. Это окно в работу мозга позволяет ученым лучше понять мириады необычайных возможностей мозга. Конечно, в нейробиологии все еще остается множество загадок. Например, мы не знаем, как генерируются мысли, или как каждая часть мозга подает сигнал о дополнительном притоке крови, или как мозг решает выполнить эти запросы. Множество повседневных навыков, которые мы обычно воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, являются поистине замечательными актами нейронной обработки. Возьмем, к примеру, просодию. Это различие в интонации, высоте тона, ритме и громкости произносимого слова, которые позволяют слушателю уловить значение более глубокое, чем сами слова. Слова обеспечивают один из уровней смысла в разговоре. Мы полагаемся на просодию, чтобы передать намерение. Позвольте мне привести вам пример. Предположим, ваш друг говорит вам «Сейчас 8 утра». Если его голос звучит выше обычного, и он говорит в оптимистичной, радостной манере, то, вероятно, выражает волнение. Возможно, потому что вам пора садиться на самолет до Арубы. Однако, если его голос полон страха, это может означать, что вам нужно отправляться на заседание в транспортный суд. Если заявление заканчивается на подъеме, то оно превращается в вопрос. А саркастическая интонация говорит о том, что вам нужно идти на работу, а у него выходной. Именно благодаря просодии мы способны уловить истинный смысл слов. Что действительно невероятно, и что мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся, так это то, что мозг производит эти вычисления мгновенно и без усилий. Однако не все справляются с этим так легко. Люди с определенными диагнозами, такими как аутизм и некоторые люди, перенесшие черепно-мозговую травму, часто не способны распознавать или передавать просодию. Если вы скажете такому человеку «сейчас 8 утра», он не сможет определить, радует ли вас этот факт, печалит, беспокоит или злит. И наоборот, если такой человек сам скажет «сейчас 8 утра», то это может прозвучать сухо и бесстрастно, независимо от того, опаздывает ли он на важную встречу или ждет телефонного звонка от любимого человека. Просодия — это настоящее богатство. Без нее теряется глубина и контекст произносимого слова. Необычные компромиссы. Люди с врожденными или приобретенными неврологическими нарушениями могут улучшить просодию и другие сниженные навыки с помощью терапии и упорного труда. Но есть и другие случаи, когда мозг учится компенсировать проблемы. Например, человек, родившийся с врожденной слепотой, не позволяет своей затылочной коре, части мозга, которая обычно транслирует зрение, пропадать впустую. Вместо этого этот ценный участок нейронной сети используется для работы других органов чувств. Говорят, что у слепых людей превосходный слух. Это абсолютная правда. Савантизм — еще один интересный пример того, как мозг иногда идет на компромиссы. Савантизм — редкое состояние, обычно характеризующееся умственными нарушениями, эмоциональным и или социальным дефицитом однако также его связывают с одним таинственным и необычайным талантом. Некоторые саванты, такие как Ким Пик, персонаж, сыгранный Дастином Хоффманом в фильме «Человек-дождя», обладают ошеломляющей способностью запоминать даты и числа. Реймонд не мог заботиться о себе, даже был не в состоянии застегнуть рубашку, но мог одновременно читать соседние страницы книги, Одну страницу одним глазом и противоположную страницу другим. С помощью фотографической памяти он мог удерживать в голове все, что когда-либо читал. Другие саванты становятся математическими вундеркиндами, музыкальными виртуозами или одаренными художниками. Настоящих савантов очень мало, они недостаточно изучены. Нейробиологи только недавно начали интересоваться тем, что делает мозг таких людей особенным, и в настоящее время пока нет единого мнения о том, что позволяет им делать то, что они делают. Однако, что бы это ни было, оно свидетельствует об удивительном потенциале человеческого разума. Сможем ли мы когда-нибудь понять нейронные механизмы, которые позволяют савантам добиваться таких удивительных успехов? Если да то поможет ли это когда-нибудь всем нам достичь более высокого уровня? Никогда не сдавайтесь. Возможности мозга поистине невероятны. Все они служат доказательством того, насколько изобретательным он может быть. За время карьеры в неврологии я лечила пациентов с широким спектром неврологических заболеваний и каждый раз поражалась способности мозга преодолевать и компенсировать травмы, болезни и недостатки. Лучше всего с этой задачей справляются те, кто сохраняет мотивацию и заставляет себя преодолевать препятствия. Таким людям может быть неприятно заново осваивать основы — речь, чтение или владение посудой, но если они проявляют упорство, то чаще всего получают вознаграждение. Возможно, им не удастся наверстать упущенное, но они, безусловно, добиваются большего успеха, чем те, кто опускает руки. Бывают выдающиеся случаи. Например, человек, у которого после инсульта возникли проблемы с речью, может научиться выражать себя с помощью живописи или скульптуры. В рассказе «Осталось совсем немного» сын Джен Келлер Джон — упорно трудился, чтобы восстановить навыки, утраченные из-за черепно-мозговой травмы, и добился успеха. Это ценный урок для всех нас. Слишком часто мы в полной мере осознаем величие человеческого разума только после того, как с нами самими или с кем-то из наших близких произойдет катастрофа. Однако не только те, кто столкнулся с серьезными проблемами, получают пользу от программы улучшения работы мозга. Немногие успешные люди достигли того, чего они достигли, опираясь только на свои природные способности. Они много практиковались, учились, боролись, оставались сосредоточенными и пережили множество неудач на своем пути. В процессе они воспитывали и структурировали свой мозг для достижения успеха. Не все истории успеха начинаются с огромного банковского счета или превосходного образования. История изобилует примерами, когда люди достигали невероятных результатов благодаря упорному труду и неослабевающей преданности своему делу. Леонардо да Винчи был незаконно рожденным ребенком и вырос в семье необразованного крестьянина, однако сделал множество выдающихся открытий в различных областях от живописи и архитектуры до астрономии. Опра Уинфри прошла путь от маленькой девочки, одетой в мешок из-под картошки, до одного из самых влиятельных медиамагнатов всех времен. Такие люди, безусловно, обладают природным талантом, но, что более важно, находят возможность превратить свои врожденные интеллектуальные способности в нечто исключительное. Каждый из нас способен достичь чего-то удивительного, независимо от обстоятельств или предыдущего опыта. Помните, я говорила вам, что каждый мозг уникален? Как только вы научитесь не ставить себе ограничений и не принимать ярлыки, то откроете для себя возможности, о которых, вероятно, никогда раньше не задумывались. Иногда я спрашиваю себя, что бы произошло, если бы я приняла оценку, которую дала мне та консультант по вопросам профориентации. Скорее всего, у меня никогда бы не было возможности поступить ни в медицинскую школу, ни в колледж. К счастью, у меня было достаточно веры в себя, чтобы верить в свои способности, а родители поддержали меня в стремлении следовать за своими мечтами. Возраст — это просто цифра. Я хочу обратить внимание еще на один ярлык, который многие считают ограничением — возраст. Как часто мы смиряемся с мыслью, что слишком стары, чтобы достичь чего-то ценного? Я не говорю, что по достижении пенсионного возраста у вас остается много шансов выиграть олимпийскую медаль, однако нет причин, по которым вы не можете вернуться в школу, написать роман или начать новый бизнес. Никогда не поздно попробовать что-то новое или исследовать свои скрытые таланты, навыки или увлечения. Если у вас есть цели и мечты, но вы сдерживаете себя, потому что считаете, что слишком стары, подумайте обо всех тех людях, которые стали тем, кем стали, именно во второй половине своей жизни. Например, Джулия Чайлд, знаменитый шеф-повар, которая опубликовала свой первый сборник рецептов только в 52 года. Индира Ганди, активистка «Мирного сопротивления», которая занялась политикой, когда ей было далеко за 50. Бабушка Мозес, художница, которой было около 70, когда она впервые взяла в руки кисть. О, а как насчет олимпийской медали? Может быть, это не так уж и невозможно, в конце концов. Оскар Сван из Швеции выиграл золотую медаль по стрельбе на Олимпиаде 1912 года в возрасте 64 лет и олимпийское серебро в 72. Я думаю, такое отношение к возрасту это одна из причин, по которой мне так нравится история Филис Зено занятия на всю жизнь. Выйти на пенсию? Только не Филис. Вместо этого, в возрасте 78 лет, она заново открыла себя в качестве внештатного автора путевых очерков и продолжила совершенствовать свой ум. Такое требует воображения и смелости. Филис Отличный пример для подражания. Молодые люди тоже могут внести свой вклад в развитие мира. Это правда, что подросток не имеет права баллотироваться в президенты. Но подростки, несомненно, могут усердно учиться, заниматься политикой и закладывать основу для будущих амбиций. Мне нравится думать о когнитивных способностях как о чем-то незавершенном. Никогда не бывает слишком рано или слишком поздно для того, чтобы начать наращивать и обогащать когнитивный резерв своего мозга, который, как вы, возможно, помните из главы 1, является хранилищем знаний и опыта. С момента рождения и на протяжении всей жизни ваш когнитивный резерв принимает депозиты и вознаграждает вас дивидендами. Преодоление ограничений. Случалось ли... Что вы ставили перед собой цели, но так и не достигли их, потому что у вас не хватило уверенности? Существует ли нечто, что вы всегда хотели сделать, но так и не начали? Часто такое происходит потому, что мы сами ставим перед собой ограничения. Мы не верим, что обладаем необходимыми талантами или навыками. Короче говоря, мы считаем себя недостаточно хорошими. Если вы сдерживали себя и не пробовали что-то из-за недостатка образования или опыта, никогда не поздно приобрести их. Ваш мозг с годами не теряет способности учиться и практиковаться. Возможно, вам будет полезно провести инвентаризацию своих сильных сторон, даже если до сих пор вы считали их незначительными. Сестра моей подруги, возможно, и не считает свое умение расставлять цветы чем-то особенным — Но хорошее чувство стиля и красоты является важным качеством во многих сферах карьеры и жизни. Как отмечает доктор Гарднер, это одна из форм интеллекта. Вероятно, у вас тоже есть подобные таланты и способности, которые до сих пор казались вам незначительными. Также возможно, что эти навыки дремлют из-за того, что их никогда должным образом не развивали в наиболее оптимальной лично для вас среди обучения. Например, если ваши интеллектуальные способности относятся к области кинестетики, то вполне вероятно, что вы лучше всего учитесь, двигаясь и делая что-то. В то время как тот, кто более одарен в лингвистическом плане, лучше всего будет учиться на лекциях, слушая речь преподавателя. Потратьте некоторое время на то, чтобы оценить свои истинные сильные стороны. Тогда, немного потренировавшись, вы сможете найти достойное применение одному из этих талантов и добиться его расцвета. Помимо возраста, мне также нравится идея когнитивных ролевых моделей. В Гарварде меня окружают одни из лучших и самых ярких умов в медицинском мире. Хотя их гениальность может легко напугать, я напоминаю себе, что мне невероятно повезло учиться у стольких интересных и выдающихся людей. Каждый день они вдохновляют меня на то, чтобы мыслить по-новому и стремиться к совершенствованию. Вы, вероятно, знаете нескольких людей, которые используют свой разум так, что вы восхищаетесь ими и хотите подражать. Постарайтесь проводить больше времени с этими людьми, чтобы понять, как они моделируют свой мозг для достижения успеха. Или прочтите о них все, что сможете. Узнаете, как они проводят свое время, как живут, каковы их привычки. В процессе вы поймете, как эти замечательные люди готовили свой мозг для успеха. Применяя те же методы, вы тоже можете максимизировать свои собственные умственные способности и в конечном итоге реализовать свой полный потенциал. Множественный интеллект Доктор Гарднер считал, что понятие интеллекта применимо не только к тому, насколько хорошо вы справляетесь с тестом на IQ. Видите ли вы свои врожденные таланты где-нибудь в этом списке? Все, что вы делаете хорошо, может считаться особым типом интеллекта. Лингвистический интеллект включает в себя чувствительность вкусной и письменной речи, способность изучать языки и способность использовать язык для достижения определенных целей. Логика математический интеллект заключается в способности логически анализировать проблемы, выполнять математические операции и проводить научные исследования. Музыкальный интеллект включает в себя умение исполнять, сочинять и оценивать музыкальные шаблоны, звуки, ритмы и тембры телесно кинестетический интеллект включает в себя зрительно-моторную координацию, умелое обращение с предметами и контроль движений тела. Пространственный интеллект связан с пространственным мышлением и способностью визуализировать. Межличностный интеллект связан со способностью понимать намерения, мотивации, настроения и желания других людей. Внутриличностный интеллект предполагает способность понимать себя и ценить свои собственные чувства, мотивации и действия. Натуралистический интеллект означает умение быть в гармонии с природой и способность понимать окружающую природу, включая животных и растения.